Глава вторая. Мысленные волны и процесс их воспроизводства. Подобно камню, брошенному в воду, мысль создает рябь и волны, которые распространяются в Великом океане сознания. Однако между мыслью и камнем есть различия. Волны на воде распространяются во всех направлениях лишь в одной плоскости, в то время как мысленные волны распространяются из единого источника во всех направлениях, как солнечные лучи. Точно так же, как на Земле нас окружает огромное море воздуха, мы окружены великим морем сознания. Наши мысленные волны движутся через это ментальное пространство, распространяясь, как я уже объяснял, во всех направлениях и ослабевая по мере удаления от источника из-за трения возникающего при контакте мысленных волн с окружающей их со всех сторон средой сознания. Свойства мысленных волн отличаются от свойств, присущих воде. Они способны множиться, и этим больше схожи со звуковыми волнами, чем с волнами на воде. Так же как нота, издаваемая скрипкой, способна заставить вибрировать и петь тонкое стекло, сильная мысль обладает свойством пробуждать соответствующие вибрации в настроенном на нее сознании. Многие из якобы случайных мыслей, пришедших нам на ум, являются всего лишь отражением какой-то сильной мысли, посланной другим человеком или нашей ответной вибрации на нее. Но хотя наше сознание и настроено на получение этой мысли, ей вряд ли удастся нами завладеть. Если наши мысли высоки и чисты, они задают сознанию определенный тон. И когда этот тон устанавливается, мы склонны принимать вибрации других сознаний, настроенных на ту же частоту мысли. С другой стороны, если мы привыкнем думать негативно, то скоро начнем улавливать мысли низшего порядка, исходящие из сознаний тысяч людей, думающих в том же ключе. Мы по большей части являемся тем, что думаем в окружающий нас мир. В свою очередь мы получаем высказывания и мысли, которые другие люди передают нам устно или телепатически, посылая свои мысленные волны. Наша общая мысленная настройка определяет характер мысленных волн, получаемых нами от других, а также характер мыслей, исходящих от нас. Мы получаем лишь те мысли, которые согласуются с этой общей мысленной сонастройкой. Несогласующиеся с ней мысли влияют на нас очень слабо, у нас в ответ на них не возникает реакции. На человека, который твердо верит в себя и которому присуща сильная позитивная настройка на уверенность и решительность, вряд ли подействуют неблагоприятные негативные мысли о препятствиях и неудаче, исходящие от тех, в ком главенствуют последние качества. В то же время негативные мысли, достигнув человека, видящего все в черном цвете, усилят негативное состояние, в котором он пребывает, и подольют масло в огонь, сжигающий его силу. Или, если вам будет угодно, и дальше будут гасить огонь, питающий его энергичную деятельность. Мы притягиваем к себе мысли того же порядка, что и наши собственные. Человек, чьи мысли направлены на успех, настроен на мысли других людей, думающих схожим образом, и эти люди будут помогать ему, а он — им. Человек же, сознание которого постоянно открыто для мыслей о неудаче, вступает в контакт с другими неудачниками, и они тащат его все дальше и дальше вниз. Человек, полагающий, будто весь мир зло, будет видеть много зла и вступать в контакт с теми, кто служит доказательством его теории. А человек, который во всем и во всех ищет хорошее, будет привлекать к себе события и людей, соответствующих этой мысли. Мы обычно видим то, что ищем. Вы лучше поймете эту идею, если вспомните о беспроводных радиоприемниках Маркони, получающих вибрации от излучающей радиостанции, настроенной на ту же частоту. Сообщения, посылаемые на другой частоте, проходят по воздуху в непосредственной близости от приемника, никак на него не влияя. Тот же закон применим и к действию мысли. Мы принимаем лишь то, что соответствует нашей ментальной настройке. Смею вас заверить, что, впав в уныние, мы попадаем в негативный поток, и тогда на нас действуют не только наши собственные мысли, помимо них мы принимаем схожие удручающие мысли, постоянно излучаемые сознанием других неудачников, которые еще не поняли действующего в мире мысли закона притяжения. И как быстро мы ощутим посыл смелости, дерзновения, энергичности, излучаемых позитивно настроенными мужчинами и женщинами по всему миру, если сами обретем позитивный настрой. В этом легко убедиться, лично общаясь с людьми и чувствуя их вибрации, в зависимости от обстоятельств, наводящие тоску или наполняющие жизненной энергией. Но тот же закон действует хоть и слабее, и тогда, когда этих людей нет рядом с нами. У сознания есть множество различных состояний, от высшего позитивного до низшего негативного, между которыми располагаются переживания со множеством оттенков, отличающихся друг от друга своей удаленностью от этих двух полюсов. Когда ваше сознание настроено в позитивном ключе, вы полны сил, бодры, оживлены, приветливы, счастливы, уверены в себе, смелы и способны хорошо выполнять свою работу, довести до конца задуманное, продвинуться вперед на своем пути к успеху. Вы посылаете в мир сильные позитивные мысли, влияющие на других людей и заставляющие их содействовать вам или следовать за вами в зависимости от их собственных мысленных установок. Если же вы играете на клавишах своих низших мысленных октав, то чувствуете себя подавленными, слабыми, пассивными, скучными, напуганными и трусливыми. Вы обнаруживаете, что не способны продвинуться вперед и в чем-либо преуспеть. Ваше воздействие на окружающих практически равно нулю, вы становитесь ведомым, а не ведущим, и другие люди вытирают о вас ноги и отфутболивают. Складывается впечатление, что в одних людях позитивная составляющая главенствует, а в других более заметны негативные качества. Степень позитивности или негативности, конечно, очень разнообразна. Некто Б может быть негативен для некоего А, в то время как для некоего С он будет позитивен. Встретившись впервые, два человека обычно вступают в молчаливый мысленный конфликт, в котором их сознание проверяют собственные позитивные способности и определяют свое положение друг относительно друга. Этот процесс во многих случаях проходит неосознанно, но он, тем не менее, есть. Часто автоматически происходит сонастройка. Но порой конфликт бывает настолько острым, то есть оппоненты настолько схожи друг с другом, что в сознании обоих сама собой всплывает мысль о борьбе. Иногда обе стороны конфликта попросту не способны прийти к мысленному соглашению. Они никогда не смогут по-настоящему ужиться и либо отвернутся друг от друга и разойдутся в разные стороны, либо будут постоянно пререкаться и спорить. Мы либо позитивны, либо негативны для любого человека, с кем у нас есть какие-либо отношения. Мы можем быть позитивным для своих детей, подчинённых, и зависимых от нас людей, и в то же время негативными для тех, кто занимает более высокое положение или для тех, кому мы позволили утвердиться над нами. И, конечно, при случае мы можем стать более позитивными для тех, для кого до сих пор были негативными. Такие случаи нередки. Поскольку информация об этих ментальных законах становится все доступнее, примеры использования людьми своей вновь обретенной силы будут становиться все более частыми. Помните, что у вас есть сила, благодаря которой вы по собственной воле можете поднять общий тон собственного мышления до позитивного уровня. И, конечно, также верно и то, что вы по небрежности или из-за слабоволия можете позволить себе свалиться в низший негативный диапазон. Большая часть людей живет в поле негативного, а не позитивного мышления. Собственно, в ментальном пространстве действует больше негативных мысленных вибраций. К счастью для нас, это уравновешивается тем, что позитивная мысль обладает куда большей силой, чем негативная. И если мы усилием воли поднимемся до более высокого мысленного состояния, то отгородимся от чужих гнетущих мыслей и сможем воспринять вибрации, соответствующие нашей изменившейся ментальной настройке. Это один из секретов аффирмаций и самонастройки, используемых в некоторых школах ментальной науки и в других практиках новой мысли. Аффирмации позволяют достичь двух целей. Во-первых, они создают новые мысленные установки и замечательно способствуют воспитанию характера, то есть помогают в искусстве внутренних изменений. Во-вторых, они поднимают общий мысленный настрой, Так что мы получаем возможность пользоваться позитивными мысленными волнами других людей, мыслящих на том же уровне. Верим мы в аффирмации или нет, мы создаем их постоянно. Человек, искренне утверждающий, что он может что-то сделать и что он это сделает, развивает в себе качество, благоприятствующее успешному выполнению задуманного. Ведь тем самым он настраивает свой разум в правильном ключе и начинает принимать мысленные волны, которые помогут ему в его действиях. Если же напротив человек говорит и думает, что потерпит неудачу, он тем самым душит и заглушает собственные позитивные мысли, которые могли бы принести ему пользу и настраивает себя на волну мыслей о неудаче, излучаемых другими людьми, а таковых, должен вас заверить, во всем мире великое множество. Не давайте себе попасть под влияние низменных и негативных мыслей окружающих. Поднимайтесь в верхние залы ментального дворца и настраивайтесь на сильную позитивную волну, оставив далеко внизу вибрации низших мысленных уровней. В этом случае вы не только будете неуязвимы для негативных вибраций, но и войдете в контакт со всей совокупностью сильных позитивных мыслей, излучаемых людьми одного с вами уровня развития. Моя цель — направить вас и научить правильно использовать вашу мысль и волю, чтобы вы в случае необходимости могли в любой момент настроиться на позитивную волну. Не обязательно по любому поводу достигать наивысшего позитивного состояния. Лучше, не особенно напрягаясь, удерживать ощущение внутреннего комфорта и иметь в своем распоряжении средства для поднятия настроения, когда это потребуется. Обладая этим знанием, вы не будете брошены на милость старых автоматических привычек своего разума и сможете взять их под контроль. Развитие воли очень похоже на развитие мышц. Всё дело в практике и постоянном совершенствовании. Сначала это немного утомительный процесс, но с каждой попыткой человек становится сильнее и затем новые возможности становятся для него постоянной реальностью. Многие из нас переходили в позитивное состояние в случае внезапной необходимости или опасности. У людей есть привычка прилагать все силы, когда этого требует ситуация. Но продуманная практика сделает вас настолько сильнее, что состояние, эквивалентное вашему теперешнему напряжению всех сил, станет для вас комфортным. Тогда, если вам понадобится сделать рывок, вы сможете достичь такого состояния, о котором сейчас и не мечтаете. «Не подумайте, будто я считаю целесообразным прикладывать постоянные большие усилия». Это как раз нежелательно. И не только потому, что в таком случае вы были бы постоянно перенапряжены, но и потому, что, как вы увидите, лучше время от времени ослаблять усилия, чтобы стать восприимчивее и набраться новых впечатлений. Нужно уметь расслабляться, и достигать определенной степени восприимчивости, зная, что вы по собственной воле можете снова собраться. Человек, который привык жить в напряжении, теряет много удовольствия и не имеет возможности восстановиться. И знайте, будучи позитивно настроенным, вы учите. Будучи восприимчивым, вы учитесь. Нужно стремиться к тому, чтобы стать хорошим учителем, Но не менее важно уметь слушать.